Глава 119. Энергия большой дубинки. Хадсон просыпается примерно час спустя, хотя вид у него такой, будто он вообще не спал. Его волосы взъерошены, но выглядят они отнюдь не сексуально, совсем не так, как обычно. Скорее, вид у него такой, словно он побывал в аду. Афрофлинта и прическа Колдер тоже растрепались — и от этого еще хуже он садится и я пытаюсь дотронуться до него но он уклоняется от моих рук и я хватаю воздух он идет прямиком в санузел и включает душ вода течет и течет и кажется это длится целую вечность реми же достает из ящика под своей койкой пару свертков похоже у него тут целый супермаркет приготовься Говорит он мне через плечо. К чему? Колдер улыбается и встряхивает своими длинными рыжими волосами, с таким видом, будто она находится на съемочной площадке фильма из пятидесятых, в котором она играет главную роль. Только чуть заметная дрожь в руках напоминает о том, что Казимат подействовал на нее не меньше, чем на Хатсена, только по-другому. «К тому, чтобы направить в нужное русло твою крутизну? К чему же еще? Я понятия не имею, что это значит, и смотрю на Флинта, улыбаясь и надеясь на ответную улыбку. Я также ожидаю, что он захочет задать мне кучу вопросов, ведь такие заявления обычно интригуют его. Но он просто сидит на своей койке, обхватив себя руками и глядя в пространство. Я подхожу к нему с неясным желанием утешить и шепчу. «Привет». Я не спрашиваю его, в порядке ли он, потому что, очевидно, он далеко не в порядке. Но Флинт отшатывается, обхватывает себя еще крепче и смотрит куда угодно, только не на меня. А когда наши взгляды случайно встречаются, я не могу не заметить мешки у него под глазами. Это ужасно. И я не могу не думать о том, как же действует Казимат, если он сделал такое с двумя самыми волевыми парнями, которых я знаю. Я хочу обнять Флинта. Хочу обнять Хадсона. Прижать его к себе, пока он не сможет посмотреть на меня опять. Но, похоже, ни тот, ни другой не хочет, чтобы я к ним прикасалась. Или даже чтобы я обращалась к ним. Я не уверена, что сегодня у кого-то из нас... Осталась эта самая внутренняя крутизна, говорю я наконец, Колдер, сев на свою койку, и начинаю ждать, когда Хадсон выйдет из душа. Тогда лучше отыщи ее в себе, Машер, потому что у нас есть только пятнадцать минут до того, как все начнется. Теперь я начинаю беспокоиться. Все это что? настороженно спрашиваю я. Гиксагон? «Отвечает Колдер. Если ты не хочешь стать салагой, то тебе и твоим друзьям лучше взять себя в руки». «Я видела достаточно фильмов про тюрьму, чтобы понимать, что значит салага. И от этой мысли у меня ёкает сердце. Не потому, что я считаю нас неспособными постоять за себя, а потому что я не хочу оказаться в подобной ситуации. Я не хочу ни с кем драться». Неужели недостаточно того, что Флинт и Хадсон прошли через Казимат? Неужели им к тому же придется еще и отбиваться от других людей? «Что такое этот гексагон?» — спрашивает Флинт. И хотя он не откалывает шутку, как делает обычно, он, по крайней мере, задает вопросы, а это уже кое-что. «Да, что это такое?» Я уставляюсь на Колдер с видом полного непонимания. «Это двор», — отвечает Реми. Когда я непонимающе смотрю на него, он закатывает глаза и продолжает. «Два часа в день мы проводим вне наших камер. Большая часть этого времени проходит в гексагоне. Хотя, если ты провел здесь несколько недель и заработал себе привилегии, ты можешь пойти в библиотеку или в несколько других мест». «А как именно можно заработать эти самые привилегии?» Настороженно спрашиваю я. «Не ввязываясь в драки с теми, кто хочет подраться с тобой», отвечает Реми, как будто это очевидно. «Вот только тебе придется ввязываться в драки», говорит Колдер, «и побеждать, иначе тебя сожрут живьем. «Меня?» — верещу я, потому что какая-то часть меня не может в это поверить. Не может поверить, что я действительно веду подобный разговор. «В тюрьме!» То есть, да, конечно, мы все смотрели фильмы, в которых говорится, что ты должен найти самого здоровенного парня в тюрьме и показать, что ты его не боишься. Но я никогда не думала, что мне придется применять этот совет в своей жизни. Приятно смотреть на экране, как груд поднимает того парня за нос в «Стражах галактики». Но здесь это кажется мне кошмаром. А мы не можем просто оставаться в камерах и не ходить туда вообще, Нервно спрашиваю я. Это обязательно, отвечает Колдер, пока Реми стучит в дверь санузла, говоря Хатсону, чтобы тот поторопился. К тому же, если ты будешь прятаться здесь, то тем самым объявишь всем, что ты легкая мишень. Понятно. Значит, ты говоришь, что на самом деле победить в этом самом гексагоне нельзя? Ничего такого я не говорила. Колдер опять взбивает свои волосы. Напротив. Я говорю, что тебе надо пойти туда и продемонстрировать свою крутизну. Покажи свой серьезный настрой и держи в руках большую дубинку. Я узнаю цитату президента Тедди Рузвельта. Говори тихо, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь. Но не могу не сказать. «У меня нет большой дубинки». Она закатывает глаза. «Да нет же, есть». У тебя же есть Рыми и я. А мы с ним представляем собой самую большую из дешних дубинок. «Говори за себя», — растягивая слова, роняет Рыми. «Я любовник, а не боец». Колдер смеется, как будто он сказал что-то очень смешное. И я не могу не вспомнить слова тюремщиков о том, что последнего человека, которого посадили в камеру к Рыми, Пришлось потом выносить оттуда по кускам. Когда мы познакомились с Колдер, я решила, что это из-за нее. взять хотя бы ее рык. Но, возможно, дело все таки в Реми. Есть в нем что-то такое, что буквально кричит, что он может справиться с кем угодно и с чем угодно, как и Хадсон, но совершенно по-другому. «Что ж, хорошо», — я с усилием сглатываю, — И что еще нам нужно знать, чтобы уцелеть в этой тюрьме? «Нельзя никому позволять срать на себя», — говорит Хадсон, выйдя из санузла. Волосы у него мокрые, а значит, они падают на лоб. Я впервые вижу его с такими волосами, и, несмотря на его жесткие слова, это придает ему уязвимый вид. Правда, возможно, дело не в этом, а в выражении его глаз. Настороженным отрешённым. И все же он и сейчас выглядит чертовски сексуальным. Но еще бы, ведь речь идет о Хадсоне Веге. Я уверена, лишить его сексуального вида не под силу никому. Вот именно! Колдер широко улыбается и хлопает ресницами. Хадсон понимает, о чем я. Я гляжу на Хадсона. надеясь встретиться с ним взглядом и увидеть на его лице улыбку, говорящую, что он согласен. Колдер смешная, но она прелесть. Но он по-прежнему избегает смотреть на меня, и мне не остается ничего другого, кроме как улыбнуться Реми, которая улыбается в ответ и качает головой, как бы говоря, ее нельзя не любить. Я хочу сказать что-то еще, но не успеваю я открыть рот Как весь свет в камере становится голубым. Пора в гексагон, нервно спрашиваю я. Да, пора, отвечает Реми, и тут же в полу открывается люк.